Она помогает поддерживать жизненный тонус, и он порушает все дело. Из библиотеки я отправился в Сивик-центр, что, может быть, естественнее, чем бывший легавый, навещающий полицейское управление. Однако, добравшись до здания Лос-Анджелес Таймс, я круто, не тормозя и не давая сигналы поворота, взял влево и проскочил перед движущимся транспортным потоком в туннель под третьей улицей. Там я еще раз нажал на акселератор. И послушный Мерседес, приподняв наподобие лодки, нос с ревом понесся попротянувшейся на три квартала подземки. Не отрывая взгляда от дороги, я краем глаза посматривал в зеркало заднего вида, не висит ли на мне хвост. Свет от фар падал на выложенные плитками полукруглые стены туннеля, образуя причудливые блики. Киношники часто арендуют у городских властей этот туннель для съемки эффектной сцен погони. Блики выдавали автомобиль, едущий следом. Если же фары были выключены, это вызывало подозрение. Я улыбался. Сам не знаю почему. Когда у тебя на хвосте висят ФБРовцы, радоваться нечему. Ребята из Уэствуда тоже шутить не любят. И тем не менее настроение у меня было приподнято. Мерседес летел как птица. Я словно парил в вышине. Такого подъема я ни разу в патрульной машине не ощущал. Выскочив из туннеля, я резко взял вправо и тормознул. Шины взвизгнули, «Мерседес» остановился. Я сидел, глядя в зеркальце заднего вида. Из туннеля одна за другой появлялись машины, но ни одна не свернула влево, даже мне притормозила. Я либо оторвался от вероятного преследователя, либо оказался опытным и предпочел потерять объект, нежели выдать себя. «Есть еще вариант». Если за мной установлен надзор с помощью электроники? Мой Мерседес могли оснастить соответствующим устройством в любом месте, где я сегодня побывал. В гараже при библиотеке любой механик сумел бы подлезть под машину и установить жучок. Механик мог поджидать меня ранее у федерального здания. Это означает, что ФБРовцы уже знали, что мы катались с Роем Линделем по городу. Позвонить ему по мобильнику и предупредить. Нет, лучше по городскому телефону. Да, мнительность не такая уж хорошая штука. С одной стороны, она повышает жизненный тонус, а с другой ослабляет волю. Я влился в поток машины, идущий голливудской скоростной магистрали, и старался не смотреть в зеркало заднего вида. Магистраль, пересекающая район Голливуда в направлении перевала Кауэнга, тянется по возвышенности. Отсюда хорошо видны места, где я провел значительную часть своего служебного времени. Он здание Capital Records, напоминающее огромные стопки патефонных пластинок. Вот отель «Шер», переделанный в элитный, но квартирный дом. Я видел огни в окнах домов на темных склонах Эйчвуд-Каньон и холмах Уитли-Хайтс. видел громадный на 10 этажей панно, прославлявшее игроков городской баскетбольной команды на стене какого-то незначительного здания. Поменьше... На соседнем доме была реклама Мальборо. Молцеватый джентльмен со свисающей изо рта сигаретой. В любое время года Лос-Анджелес лучше всего смотрится ночью. Только в темноте ощущаются его таинственность и загадочное очарование. При первых солнца за ним поднимается, таинственность и очарование пропадают, и возникает чувство, подстерегающей тебя опасности. Лос-Анджелес рос в пустыне, его удобряли вздорными мечтателями и фальшивыми кумирами. Но зно и песок берут свое, и сушают, обеспложивают город. По улицам движутся перекати поле в человеческом обличье, а за углом в расселенных голых скал таятся хищники. Я съехал у Малхолланд-Драйв, пересек магистраль, и на развилке свернул на Вудру Вильсон-Драйв, тянущийся по склону горы. В доме мне было темно. Поднявшись на крыльцо под навесом, я прошел на кухню. Там тускло мигал красноватый огонек автоответчика, который стоял на столе. Я включил верхний свет и нажал на аппарате кнопку воспроизведения. Мне поступило два сообщения. Первый — от Райдер, повторивший все, что она сказала мне лично. второе от Лоутона Кросса. Скрипучим голосом он говорил, что желает сообщить мне кое-что еще, Я представил, как жена держит микрофон у его губ. «Сообщение было записано два часа назад».